«Одуаэре! Может быть, такого рода материалы проходили через ту службу, в которой вы занимали столь видный пост три года назад. Я поручил моему посланцу в Европе изучить дело о последних днях Муссолини. Мне кажется, что как раз тут можно проследить определенную связь с Мюллером. Однако это подлежит самой тщательной проверке». Запасемся терпением. Вы совершенно не правы, когда думаете, что первый нокаут выбил меня из колеи. Я, как и вы, убежден в необходимости продолжения борьбы против нации. В этом наш солдатский долг. Будущее поколение проклянут нас, если мы, американцы и русские, не вырвем с корнем ядовитая жало Гитлера и его последующей.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 Делала ему получасовой массаж спины, что было настоящим блаженством. Перед отъездом она договорилась об этом с сеньорой Грольски, квалифицированной сестрой милосердия. Переселилась в Байрыс в 44-м, до этого жила в Кеннигсберге. Та действительно прекрасно разминала соли. Но ну, потом он перестал ее вызывать. Норовила раздеться. Первые месяцы после того, как Оссорио прибавил к своему титулу, ставшему за двадцать лет привычным, короткое «экс», он страдал не от ущемленного чувства самолюбия, хотя и это было, что греха таить, но от того, что сломался привычный уклад жизни. Раньше неделя была расписана по минутам.